Песнь «Шерлок Холмс» с Юрием Бернманом. Ричард Льюис Бойер «Шерлок Холмс и шпионы Кайзера» Сборник Похищение у Орлинной скалы Повесть Весна 1917 года была наполнена скорбными и кровопролитными событиями. Потрясенная Англия наблюдала, как ее молодые солдаты, еще недавно уезжавшие во Фландрию под оглушительный аккомпанемент военных маршей, толпами вываливают из санитарных поездов, оборванные и умирающие. Хуже всего было то, что конца этому не предвиделось. В верденской мясорубке французы потеряли свыше полумиллиона человек. Мы менее чем за час лишились 60 тысяч на соме. И все это только за тем, чтобы отвоевать пару сотен ярдов из зарытой воронками земли, отобранной у нас несколькими месяцами ранее. На Восточном фронте терзаемая революцией и голодом Россия потерпела поражение и покинула своих союзников. Мало того, в феврале германское командование вернулось к тактике неограниченной подводной войны, и британская торговля тут же пошла на спад. Мы теряли более 20 торговых судов в неделю в таких условиях. Всякий ввоз товаров из-за границы вскоре должен был прекратиться, и голод грозил поставить страну на колени. Будучи слишком стар для полевой службы, я, как и большинство врачей в моем положении, по 15 часов в сутки пропадал в операционной или на перевязочном пункте. В конце марта мои силы были на исходе. В ночь на 23 марта я потерял сознание в операционной. Когда я очнулся в военном госпитале, мне сообщили, что у меня острое нервное истощение. Я несколько дней провалялся на больничной койке, слушая стоны раненых и умирающих. По выходе из госпиталя мне настоятельно советовали, вернее, приказали взять небольшой отпуск. «Не вздумайте считать эту передышку дезертирством, Уатсон», — заявил мой коллега Дэвис. «Напротив, вы предадите Англию, оставшись на посту, ведь если мой диагноз верен, вы рискуете не дотянуть до лета» работая на износ. А между тем война может продлиться еще пару лет. Так что шагом марш отсюда без разговоров. Ни я, ни остальной персонал госпиталя не хотим ничего слышать о вас в течение по меньшей мере двух недель. Я уныло вышел из госпиталя и остановил Кэп. По пути домой... В свою квартиру в вест я ощутил внезапный приступ ностальгии и велел кучеру править на Бейкер-стрит. Там, при виде нашего старого дома, мою усталую душу вдруг охватила лихорадка любопытства. Велев обману обождать, я вышел из экипажа и поднялся на каменное крыльцо. На двери висела стершаяся позолоченная табличка 221 b Сколько раз мы с Шерлоком Холмсом подходили к этой самой двери, вымотанные до предела, но счастливые от того, что нам удалось раскрыть очередное преступление а потом устраивались в наших креслах у камина и заводили разговоры о доказательствах и блестящих наблюдениях, о выводах, сделанных Холмсом и, наконец, о поимке преступника. Я вошел в прихожую и запросто одолел 17 ступенек. Поразительно, будто и не было этих последних лет. Куда-то вдруг делся мой ревматизм На дворе снова был 1881 год, и я, молодой практикующий врач, возвращался после работы в эту квартиру, которую делил со странноватым новым знакомым. Он увлекался нелепыми экспериментами и умел строить невероятные умозаключения оказавшись на верхней площадке лестницы, я почти услышал заунывные звуки скрипки, доносившиеся изнутри. Ах, видение в миг исчезло. И за двери послышался женский плач. Там, конечно, убивались по сыну или мужу погибшему во Франции. Повинуясь внезапному порыву, я постучал и тут же пожалел об этом. Молодая женщина в поношенном платье открыла дверь и посмотрела на меня усталыми глазами, горевшими на бледном лице точно два уголька. «Доктор Джон Уатсон, неуклюжий, начал я. Я жил когда-то в этой самой квартире». «У нас нет денег», — бесцветным голосом сказала она. «Вы не поняли». — У нас нет денег, — простинала она. — А дом теперь калека. Нам нечего есть. У Клары чехотка Прошу вас, уходите. У нас нет денег. Дверь захлопнулась перед моим носом. До меня донеслись быстрые шаги и звуки рданий, приглушенных подушкой, потом раздался детский плач. Я был потрехён, увидев мельком, что отворилось в наших бывших комнатах. Осыпавшаяся штукатурка, обветшааяя мебель, валявшаяся повсюду одежда без сомнения свидетельствовали о страшной перенаселенности квартиры, ибо жильем в ту пору, было туговато, Впрочем, как и совсем остальным. «Холмс, пришел бы в ужас!» Я поднял было руку, чтобы снова постучать, но передумал. Развернулся и начал спускаться по ступенькам. Вдруг меня осенило. Я достал из бумажника десятифунтовую банкноту и подсунул под дверь. «Да хранит вас, Господь!» — прошептал я и вернулся к Эву. По дороге домой мне стало ясно, что визит на Бейкер-стрит только усугубил мое уныние. Устало поднимаясь наверх, в свою квартиру я ощущал безмерную печаль и одиночество. Позже, пропустив на стаканчик, я устроился перед потрескивающим огнем и с головой ушел в воспоминания о днях, проведенных рядом с Холмсом. Сначала я наслаждался ими, но затем, невольно, сравнив себя прежнего с собой теперешним, заброшенным и больным, увидел трагическое несоответствие. Вся обреченность и безрадостность моего нынешнего положения обрушилась на меня точно удар молота. Я заплакал. Должно быть, я уснул перед камином и проснулся, дрожа от холода в четыре утра. Неуютная темная комната и остывшая за лапа сурово напомнили мне о том, во что превратилась моя жизнь. Я стал сухим желтым листиком. Вот какая старость меня ждет. Я почти поддался очередному приступу жалости к себе, но тут из глубин моего существа донесся голос разума, и все стало на свои места. — К черту! — воскликнул я. — Хватит киснуть. Дэвис говорил мне, нужен отпуск. Значит, поеду в отпуск. Сегодня же утром телеграфирую Холмсу и отправлюсь к нему. С этими словами я лег в постель и впервые за несколько месяцев беспробудно уснул. Но телеграмму старому другу послать я так и не успел. Утром меня разбудил мальчишка посыльный, трезвонивший у двери. «Э, «Телеграмма, сэр!» Я открыл конверт и увидел сверху на телеграмме штамп Истборнского почтового отделения. в Примечание. Истборн. Город в Восточном Сусаксе. Сердце забилось от радостных упований. «Не может быть!» — слух прошептал я, бросаясь к каминной полке за очками. «Невероятное совпадение, ведь я только что сам собирался телеграфировать ему». Пробежав глазами сообщения, я понял, что сбываются самые заветные мои надежды. «Ватсон, ТЧК, приезжайте, как только сможете, ТЧК, первым утренним поездом, ТЧК, жду ответа, ТЧК, Холмс» обрадованы таким поворотом событий, я тут же ответил, чтобы он ждал меня на Истбрандской станции в час дня. Упаковывая саквояж, я волновался, словно ребенок в канун Рождества. Но для чего Холмсу понадобилось так срочно вызывать меня? Я почти год не получал от него вестей, а не виделись мы и того дольше. Вдруг все это подстроил Дэвис, телеграфировавший Холмсу о моем состоянии. Сердце у меня упало. Но, осознав беспочвенность своих страхов, я отбросил эти мысли и с надеждой заглянул в будущее, предвкушая увлекательное путешествие по южному Даунсу. Однако на вокзале Ватерло от моего недавнего оптимизма не осталось и следа. Пока я ждал посадки на Истборн, прибыл военно-санитарный поезд из Саутгамптона. Носильщики так и сновали взад и вперед, выгружая раненых из вагонов и аккуратными рядами складывали их на платформе. Меня вновь окружила кошмарная атмосфера последних лет. Солдаты стонали и всхлипывали, жалобно просили помощи, звали своих возлюбленных. Я почти бессознательно выпустил из рук саквояж и бросился к ним, позабыв обо всем. Опомнился я лишь через полтора часа, когда понял, что мой поезд ушел. — Холмс будет взбешен, — размышлял я, пока брел по платформе и садился в следующий поезд. Пометуя о врожденной нетерпеливости своего друга, я всю дорогу не находил себе места, боясь, как бы мое опоздание не разгневало его и не испортило нам отдых. Стоило только выглянуть из окна вагона, чтобы сразу заметить мрачные знамения военного времени. Ополченцев в касках, регулирующих уличное движение и толпящихся на постах, заваленных мешками с песком, длинные городские очереди за продовольственными карточками, а главное, абсолютное отсутствие на улицах молодых педагог, мужчин. Я прибыл в Изборн только в конце дня. Вечерело. Как и ожидать Холмса на станции не оказалось. Я пустился в пятимильное путешествие до Берлинггэпа, где находился его коттедж. Мне Немолодому уже человеку, к тому же недавно оправившемуся от болезни, саквояж оттягивал руку, а дорога казалась бесконечной. Я уже вышел из города и шагал по обочине, как вдруг за моей спиной раздались громкие хлопки и тарахтение бензинового двигателя. В следующее мгновение мимо меня пронесся мотоцикл с коляской. Сквозь голубоватый выхлоп я сумел разглядеть седака с ног до головы, одетого в кожу. Тот обернулся и тоже взглянул на меня в шлеме и пылезащитных очках он был похож на авиатора. Мотоцикл жутким грохотом унесся вперед, однако, к моему удивлению, не проехав и полумили, развернулся и помчался назад прямо на меня. Порядком напуганный, я хотел отскочить в сторону, однако новомодное средство передвижения затормозило, и мотоциклист слез с седла. Он подошел ко мне и схватил за плечи. — Ватин, где, черт возьми, вы были? Я прождал вас несколько часов. «Холмс, господи боже мой, вы и на этой адской машине не нравится? Это же мое новое увлечение!» Холмс подвел меня к пыхтевшему, фыркавшему и извергавшему клубы голубого дыма мотоциклу, похожему на злобного дракона. Я с опаской приблизился к нему. «Ну разве не красавец?» Двухцилиндровый Дуглас. Максимальная скорость 60 миль в час. Послушайте, Холмс, снимите в этот дурацкий наряд и давайте наймем экипаж. Я просто в шоке. Не нужно. Знаете, я ведь вступил в поучение и должен иметь под рукой транспорт. И быстрый транспорт. Автомобиль слишком дорог. Лошади требуют постоянного ухода. А я по службе, часто в разъездах. Как видите, мотоцикл то, что надо. Ну, забирайте же, я поеду медленно, даю слово. Я с трудом уместился в тесной коляске. Она соединялась с корпусом мотоцикла стальной трубкой и держалась на одном единственном колесе со спицами, которое, судя по внешнему виду машины, отлично умело месить грязь. Холмс привязал мой багаж к заднему крылу мотоцикла, вновь оседлал Дуглас, и мы тронулись в путь. Вначале я был оглушён и напуган, но постепенно стал пугать Получать от езды безмерное удовольствие. Машина буквально летела по воздуху. К тому же меня поразила плавность хода. Никакого сравнения с экипажами. Спустя какое-то время мы свернули с шоссе на узкий грязный проселок, обсаженный высокими кустами. По этой дороге мы тряслись несколько миль громко переговариваясь друг с другом холмс как всегда был подтянутый и бодр значит скучать ему не приходилось наконец дорога привела нас к широкому покатому холлугу где-то вдали виднелось море выехав на усыпанную горием дорогу мы еще около мили мчались по живописным холмам южного даунса Пока не, прибыли к апретному каменному коттеджу с примыкавшим к нему огороженным двориком. Он стоял на обшарпанном склоне лесистого холма. Дом окружали густые кусты и деревья, создавая дополнительную защиту от морских ветров и непогоды. Выше по склону располагался небольшой сад. Там, меж голых деревьев, только недавно покрывшихся почками, я смог различить множество ульев с высокими соломенными крышами. Мой друг остановил мотоцикл и помог мне выбраться из крошечной коляски. Мои затекшие ноги едва одолели расстояние до парадной двери коттеджа. Это был чудесный, целиком сложенный из камня домик с чистенькой шиферной крышей, двумя небольшими фронтонами и парными эркерами на первом этаже. Окна со свинцовыми переплетами были по краям украшены цветными стеклами. Над ними означалось, выложенное свинцовыми буквами, название коттеджа — «Финистерро», что по-латыни означает «край света». Чем больше я смотрел на Финистерро, тем яснее мне становилось, что Холмс, который в Лондоне много лет вел поистине спартанское существование, после ухода на покой, зажил спокойной, комфортной жизнью, более подобающий тому, кто столь многого достиг. Маленький коттедж был оснащен всем необходимым, так что ее хозяин ни в чем не имел недостатка. Я заметил в прихожей у Холмса всегда отличавшегося пристрастием к техническим новинкам — телефон. Нижний этаж состоял из четырех комнат гостиной, столовой, кухни и кабинета Наверху находились две спальни, одну из которых, на время отсутствия экономки, поехавшей навестить родителей, отвели мне. Была у Холмса и маленькая застекленная оранжерея, примыкавшая к кабинету и выходившая во двор. В оранжереи стояли мольберты, холсты и Произрастало множество диковинных растений, весьма отличавшихся от тех, что обычно разводят в домах и садах. Я, оторопело, осматривал эту странную ботаническую коллекцию, чтобы и не признали своего старого друга. Это боли голов пятнистой, ставшей причиной смерти многих великих людей, например, Сократа, не говоря уже о клейбарве, смотрителе канального шлёза. Возможно, вам знакома и это тропическая лиана, из которой добывают яд Кураре. Она растет вон в том углу. Одной капли яда, попавший под кожу, достаточно, чтобы вызвать смерть от удушья. Не надо говорить, что последние секунды жизни проходят в страшных мучениях. «Послушайте, Холмс, это страшное место. Я удивляюсь, как...» «Высокий стебель у вас над головой принадлежит ядовитому молочаю» чей млечный сок, если помните, сыграл роковую роль в деле идиота-гения Макалея. Да, верно, прием этого сока внутрь заставляет жертву целыми днями бессвязно лепетать. Если вам интересно, то в подвале, что сейчас под нами, я культивирую разные удивительные грибы. Несколько видов ядовитых мухоморов поганки и, конечно, знаменитые... Довольно, да, довольно, Холмс. Вижу, вы ничуть не изменились, несмотря на преклонные года. Он поморщился и, немного подумав, серьезно ответил напротив Бальсон. Хотя теперь на закате жизни я чувствую, что в южном Даунсе Распоряжаюсь своим временем более плодотворно, чем прежде. Я наблюдаю. За птицами пишу картины, как видите. Много беззаботных часов провожу на меловых утесах. «Как же, как же!» — заметил я, разглядывая его художественные творения. «Ваша изумительная наблюдательность!» Вкупе с отличным вкусом дали превосходные результаты. Вот этот пейзаж в преддверии бури просто великолепен. Ватсон, он называется Тихий денек. Ой, простите, все равно благодарю за теплые слова, сказал он, похлопав меня по плечу. Кстати, вы привезли свой полевой бинокль. — Да, разумеется. Но когда вы успели заняться орнитологией? — Тогда же. Когда я живописью. — Рад, что вы захватили бинокль. Позвольте я кое-что вам покажу. Пойдемте-ка. Он повел меня обратно в кабинет. Мне сразу стало ясно, что это единственная комната в доме, куда доступ экономки закрыт. Здесь, как э, когда-то в нашей прежней квартире, в беспорядке валялись газеты, памятные вещицы, оружие, спортивное оборудование и химические приборы. Э, словно смерч прошел, промолвил я. Слава Богу, здесь достаточно места, чтобы не захламлять остальные комнаты. Так что вы хотели мне э, показать? Холмс развернул скрученную в трубку таблицу, которая висела на стене. Это был чертеж подводной лодки, включавший горизонтальную и вертикальную проекции силуэт, силуэт на темном фоне и, наконец, внутренний вид со всеми его отсеками, машинами и так далее. Это новая немецкая субмарина ЮБИ-2 которая уничтожает Англию. Я с ужасом и отвращением поглядел на чертеж. Даже сам вид подлодки внушал страх. Узкий нос, глухой стальной корпус, без каких бы то ни было отверстий или труб. Змееподобный вид. Она была само воплощение зла, коварства и смерти. Несколько минут мы говорили об ужасах и тяготах войны. Затем Холмс вернулся к подводной лодке. Он снял со стены чертеж, а также висевшую ниже большую карту Ла-Маншин и пригласил меня пройти с ним в столовую. Там Холмс. Зажег свет, мы устроились за столом совсем как в старые добрые времена, и он, склонившись над картами, приступил к объяснениям. — Как вы думаете, зачем я занялся орнитологией и писанием морских пейзажей? — Опаучение по поручило мне наблюдать за проливом и выискивать следы перископов, поскольку это может спасти Немало жизней и кораблей. Выходит, цепелины, досаждавшие нам в прошлом году, сменились подводными лодками? Совершенно верно. Это новое, чудовищно опасное оружие. К счастью, мы нашли средства против цепелинов. Разрывные пули, дирижабли больше не представляют угрозу. Теперь то же самое. Нужно сделать с Юби-2. Но до того, как наступит это время, мы должны быть насторожены. Значит, вы сидите на утёсе с биноклем или мольбертом. Но для чего? Для чего эта маскировка, Холмс? Наверняка многие знают, что вы в ополчении». Он откинулся на спинку стулба и с удовольствием затянулся трубкой. В его глазах зажглись огоньки. «Моя роль, возможно, куда серьезней, чем вам кажется». «Как так?» Перед тем, как ответить, он ненадолго задумался. «Боюсь, не могу вам этого сказать. Мне стало грустно. Я... Господи, у Матсон, да не переживайте вы так. Нынешние обстоятельства не имеют никакого отношения к нашей дружбе. Вы мой самый близкий, самый дорогой друг. Ваше присутствие и поддержка служат мне утешением в эти нелегкие времена. Взаимно повеселел я. Но государственная тайна. Есть государственная тайна, мой друг, и присяга есть присяга. Я понимаю. Значит, вы не только высматриваете перископы. Разумеется. Думаю, я не нарушу присягу, если поведаю вам о неких странных происшествиях, имевших место на побережье. «Умоляю, не изменяйте из-за меня присяге!» «Я и не собираюсь. Но кое-что вам все же нужно знать, поскольку вы, очевидно, примете участие в расследовании». «Меня охватило жгучее любопытство. Опять выйти на охоту, как в старые добрые времена?» «Во-первых, вы, разумеется, помните о гибели лорда Китченера» на борту крейсера «Гэмпшир», случившейся в прошлом году. Это был двойной удар. С одной стороны, Китченер являлся символом британской военной мощи и изобретательности. Вам, конечно, известно и о том, что он одним из первых среди высших армейских чинов предсказал, что война будет долгой и жестокой, и призвал Англию, Готовиться к ней как следует. Как он был э, прав, если бы к нему прислушались? Совершенно верно. Кроме того, он погиб на пути в Россию, где должен был встретиться с царем Николаем. Возможно, если бы эта встреча состоялась, русские сейчас рожались бы рядом с нами. Они друг против друга. Словом, смерть Кикченера была на руку врагу. Ещё как на руку? Так вот, Мэдсон, у нас есть причины полагать, что немцы знали о предстоящей поездке Кикченера и о том, что он будет на борту Гэмпшира, когда тот проследует мимо Оркнейских островов. Но как произошла... Утачка э, информации. Погодите-ка, за гибелью Крейхера последовало еще несколько событий, о которых я должен вкратце упомянуть. Помните о загадочном исчезновении прошлой осенью военного инженера Сэра Найджера Креттендена? Что там, припоминаю, это ведь он сконструировал новые казнозарядные орудия в Гибралтаре. Именно, он исчез как раз в тот момент, когда работал над усовершенствованием береговых оборонительных сооружений в Дубрии. Вроде бы... Предполагали, что он сорвался со скалы, прогуливаясь в одиночестве. Да, и это предположение – лишь очередное доказательство коварства и наглости немцев, которые даже в нашем собственном доме атакуют нас, будто на французских и бельгийских полях. Знакомо вам имя Генри шатклифа Ну да, его легкий бомбардировщик Бристоль случайно перевернулся на острове Уайт. Шатклифф был раздавлен, хм, готов ставить пять к одному. Это был не несчастный случай. То, что Шатклифф погиб во время работы над усовершенствованием ротативного двигателя для нашего триплана, Сопович очень устраивал тройственный союз. Вскользь упомяну ещё о трёх происшествиях. Оксфордский криптовы Кларенс Аппен погиб на отдыхе в Брайтоне. В феврале сэра Джорджа Уэкслера похитили из его деревенского дома в Гастинге. Наконец, подумайте только, Ватсон, позавчера... «Джеффри, Кардуэлл, вышедший прогуляться по берегу, не далее, как недалеко восьми милях отсюда, словно сквозь землю провалился». <с> «Немыслимо. Но кто он? Из всех названных вами имен мне незнакомо лишь это». «Кардуэлл, блестящий морской флотский стратег. Некоторые утверждают, что после Нельсона он лучший». Это мнение разделяет и Майкрофт, который с ним работает, а моему брату угодить трудно, вы же знаете. Деятельность Кардуэлла сейчас как никогда важна для нашей страны, поскольку он считается одним из ведущих мировых авторитетов в вопросах противостояния подводным атакам. Он занимается разработкой конвойных методов защиты, которые, возможно, окажутся лучшими в противолодочной тактике. Кроме того, он участвовал в создании магнитной мины, взрывающейся уже при приближении металлического корпуса сумбарины. Кардо даже поговаривал о возможности использования использовании для выслеживания. Э, ладно, я... Сказал «Уже довольны для того, чтобы вы ухватили мою мысль, не так ли?» «Разумеется. Вас привлекли к розыску?» «Да. Это еще одна причина, по которой я вызвал вас. Я вновь начинаю охоту, и мне понадобится ваша помощь». «Я с удовольствием, Холмс. Но вы ведь и после...» Ареста фон Борка занимались расследованиями, вы сами рассказывали. Ерульда, конечно, время от времени мне приходилось браться за разные дела, чтобы поддерживать форму. Однако не будет преувеличением сказать, что дело об исчезновении Кардуэлла стоит всех других забот. На карту поставлена судьба страны. «Прошу прощения, но если дело не терпит отлагательств, почему вы до сих пор не начали расследование?» «Хороший вопрос. Дело в том, что я две недели провел в Осло и узнал о случившемся лишь вчера вечером по возвращении. Я сразу же телеграфировал вам. Хочу добавить, Ватсон...» что прибудь вы вовремя, сейчас мы были бы на месте происшествия, а теперь уже смеркается и... Ну-ну, не хмурьтесь. Я очень хорошо понимаю, чего вы опоздали. Разумеется, уход за ранеными – благородное занятие, но завтра нам первым делом надо ехать в Бэксхелл. Это небольшой город в Восточном Суссексе. Кажется, он где-то между Изборном и Гастингсом. Да, это так. А что вы делали, Восло? Ну, скажем, ездил туда по делам государственной важности. Так вот, вернувшись во вторник, я был ошеломлён ужасными новостями. Мне прямо из Адмиралтейства телеграфировал Майкрофт. Я, в свою очередь, телеграфировал вам. Завтра утром мы встретимся с теми, кто видел Гардуэлла непосредственно перед исчезновением. Это его экономка и однокашник. «Они приедут сюда?» «Нет, Батсон, это мы сядем на Дуглас и отправимся в Гастингс, где всё случилось. А теперь взгляните на карту побережья. На ней я обозначил места всех происшествий маленькими крестиками. Видите? А зрение уже не то, да? И у меня тоже. Сейчас я предвину карту поближе к лампе. Возьмите лупу». Теперь видно, Гастинг Райт Брейтен-Дувар улавливает и закономерность. Ха -ха. Никакой. Ну, разве что все крестики расположены на южном побережье. Да, и еще одна интересная вещь. Точкой притяжения происшествия, кажется, является, и он постучал по карте карандашом. «Истборн, это же э, здесь!» «Да, любопытно, не правда ли? А теперь, дружище, как насчет глоточка виски? Я захвачу бутылку. Вот только поставлю в печь мясной пирог». На рассвете Холмс заправил свой дуглас, и мы поехали в Гастингс. Сыровым и грохотом промчавшись по проселочным дорогам, через несколько миль мы остановились в каком-то прибрежном деревенском трактире и наскоро перекусили. После завтрака Холмс вкратце изложил суть дела. Дом Кардуэлла стоит близ отвесной скалы, менее чем в четверти мили от берега. кардуэл пропал во время ежевечерней прогулки вдоль — э, Так же, как и сэр Найджел. — Да, два этих случая поразительно похожи. Но взгляните, — продолжал Холмс, проведя пальцем по карте, — что привлекло моё внимание? Маленький заливчик, не больше 70 ярдов в ширину. — Бухта глубокая, — прочёл я на карте. — Да, заметьте. Это единственная бухта на пути к Гастингсу, который находится в четырёх милях от неё. Вы полагаете, между этой бухточкой и исчезновением Кардуэлла существует какая-то связь? Нет, я просто говорю, что место любопытное. Когда мы окажемся, там и всё осмотрим, то без сомнения, будем знать больше. Наконец мы приехали к дому Кардуэлла, расположенному неподалеку от городка Бэксхилл-он-Сей. К нам навстречу вышли экономка Кардуэлла, миссис Симмонс и его друг Стэнли Гейнс. Мисс Симмонс, опрятная пожилая женщина, знала Кардуэлла с муоденчества. Гейнс Белабресси здоровяк, в прошлом, видно, играл за студенческую футбольную команду. Он держался просто и открыто, тепло поздоровался с нами, хотя явно был взволнован. Мы зашли в дом и устроились в гостиной. Холмс попросил наших новых знакомых описать события, предшествовавшие исчезновению Кардуэлла. «Мы приехали сюда вместе Джеффри», — начал Гейнс. Он позвонил мне вечером, в прошлый четверг. «Не съездить ли нам в коттедж на недельку?» — сказал он. «Мне нужно отдохнуть от всех этих военных дел». «Ну, я устал ничуть не меньше его. К тому же мне был положен отпуск, так что я согласился». — Простите, — перебил его Холмс. — Могу я спросить, чем вы занимаетесь? — Я инженер, — ответил Гейнс. — Вы учились с Кардуэлом на одном факультете? — Да, мы знакомы со времен Кембриджа. Оба были военными инженерами, пока он не перешел в разведку. «Вы знали, над чем он работал в последнее время?» Мужчина слегка скривился, услышав вопрос, и несколько раздраженно ответил. но он рассказывал, что занимается противолодочной обороной!» Глаза Холмса сузились. Он пристально разглядывал Гейнса. «А конкретнее?» Гейнс, немного поколебавшись, ответил. Он упоминал, то есть рассказывал о возможности. Заметьте, о возможности устройства полосы минных заграждений. И «Да? Ну, полосы минных заграждений между Оркнейскими островами и норвежским побережьем». «Какое мальчишество, а, Уэнсон?» «Талант и мудрость редко уживаются в одном человеке. Скажите, Гейнс, и что он рассказывал об этих минных заграждениях?» «Ничего, мистер Холмс». «А вам известно, настойчиво продолжал Холмс, говорил ли он об этом еще кому-нибудь?» «Уверен, что не говорил». Мисс Симмонс, вы знали Кардуэлла не хуже, чем его родители. Можете вы как-нибудь объяснить его странное исчезновение? О, нет, э, сэр, это-то меня и тревожит. Э, Джеффри всегда был такой предупредительный, никогда не уходил из дома, не сказавшись. Боюсь, я с ним стряслась беда. Она закрыла, лицо руками не в силах продолжать. По данному холмсом знаку я продвинулся к экономке и принялся ее утешать. Холмс же вновь заговорил с Гейнсом. В котором часу он ушел на прогулку? — После обеда, между восьмью и половиной девятого. — Позвольте спросить, почему вы не пошли с ним? До этого мы гуляли вдвоем, но накануне я слегка подвернул лодыжку, карабкаясь по крутому склону, и в тот день она начала меня беспокоить. Когда Джеффри позвал меня с собой, я, естественно, отказался и ждал его дома, сидя у камина с книжкой. — Все было, как он говорит, — добавила мисс Симмонс усилием воли, Взяв себя в руки Мы прождали Бог знает сколько А потом отправились на поиски К десяти часам Его все еще не было Тогда я пошел вдоль обрыва Сказал Гейнс Отшагал около Полумили в ту и другую сторону Но Джеффри с Тинкером Как сквозь землю провалились Тинклер Это кто? Собака Джаффри, Эльдер Терьяр. Он тоже пропал? Интересно, промолвил Холмс. Кардел держал пса в Лондоне. О, да, они не расставались. И исчезли. Тоже вместе, а? Возможно, это уже кое-что. Что ж, мистер Гейнс, надеюсь... Ваша нога уже не болит. Вы можете прогуляться с нами?» Гейнс кивнул, и Холмс продолжал. «Превосходно! Идемте, Ватсон, осмотрим окрестности. Быть может, нам удастся напасть на след, хотя это будет непросто, учитывая, что прошло немало времени». Из коттеджа кардуэла открывался вид на море даже более великолепный, чем тот, которым наслаждался Холмс, у себя Финис Астери. Дом находился недалеко от обрыва, и вскоре мы уже стояли на краю отвесной скалы, глядя вниз на берег моря, омываемый размеренными волнами. Шум прибоя, перекрывали жалобные крики чаек, круживших над нами в вышине или сидевших на береговых утесах. — Какая погода была в понедельник вечером? — спросил Холмс у Гейнса. — Густой туман, мистер Холмс, почти изморозь. «Но и у вас, полагаю, было не лучше. Вы ведь тоже живете в Южном Таунсе. Я уезжал из страны. Ха, «Ха, понимаю. Э, в общем, было довольно сыро». «Следующим утром вы видели следы Кардуэлла или его собаки?» «К сожалению, я не додумался их искать. Да, это неудивительно». Но весьма прискорбно. Впрочем, нам как будто повезло, ведь с тех пор не было ни дождей, ни рост. Отпечатки, оставшиеся на сырой земле, еще могут быть заметны. В каком направлении вы с кардуэлом ходили гулять после обеда? В разных. Но я думаю, ему самому нравилось ходить на направо, к югу. Не успели мы сделать и двадцати шагов, как Холмс заметил след. Он оказался поразительно отчетлив. Это был отпечаток тяжелого ботинка и смазанный оттиск большой собачьей лапы. Опустившись на колени, Холмс принялся внимательно осматривать землю. — Послушайте, Гейнс, Аркардуэлл не упоминал Далеко ли дома ближайших соседей? Он говорил, что этот участок побережья – очень уединённое место. Тогда мы можем с уверенностью предположить, что эти отпечатки принадлежат либо вам, либо Кардуэлу. Но если вы всегда носите эту обувь, то следы не ваши. На Гейнсе были полуботинки с заостренными носами. Он ответил, что действительно надевал именно их, когда сопровождал пропавшего друга на прогулках. Впрочем, в ночь, когда исчез Джеффри, я сюда не забритал. Было темно и сыро, да и место тут незнакомое. Благоразумно. А теперь, Гейнс, нам обязательно надо установить принадлежность этих следов. Скажите, вы хорошо знаете, как выглядели ботинки Кардуэлла? Да, сэр, я могу довольно точно описать их. Превосходно. Не торопитесь, дружище, дайте-ка попробовать мне. Устроим небольшую проверку и посмотрим, сумею ли я... «Рассказать об обуви по отпечатку на земле, если сумею, значит, испытание пройдено. Согласны?» «Э, «Думаю, да», — удивлённым ответил Гейнс. «Для начала, скажите, жаловался ли кардуэл на косточку на большом пальце в рощей на ухоте или подошвенные бородавки на правой ноге? «Нет, что-то не припомню». «Прекрасно. Тогда продолжим. Итак, ботинки, безусловно, коричневые». «Хопс!» — воскликнул я. «Что за дешевый трюк? Вам отлично известно, что невозможно судить о цвете обуви по отпечатку подошвы. Вы просто брякаете наугад» в надежде произвести впечатление на Гейнса, в то время как все мы знаем, что коричневые ботинки встречаются куда чаще э, черных. Холмс, не обратив на мою реплику ни малейшего внимания, по-прежнему изучал следы на земле. «Так они коричневые, мистер Гейнс!» — Да, сэр, но как ради всего святого? — Теперь кое-что посложнее. Рискну предположить, что шнурки не парные. Конечно, я могу ошибаться, но скажите, верно ли, что шнурок на правом ботинке позаимствован у другого полуботинка? День был умер. — Ошеломлен. — Мистер Холмс, сэр, не знаю, что сказать. — Скажите, да или нет, приятель? — Ну? — Да, сэр, да. — Все именно так, как вы говорите. В понедельник днем у джерфи порвался шнурок. И ему ничего не оставалось, как заменить его шнурком от полуботинка. «Вы волшебник, сэр!» «Благодарю вас, Гейнс. Я знаю, кажется, у Кардуэлла были и другие трудности с этой парой, а? Как раз когда вы подвернули лодыжку, ему, видимо, тоже не посчастливилось. Да, возможно...» Это произошло в среду вечером или на следующее утро. Разумеется, он заменил каблук, скорее всего, здесь, не в Лондоне. Наконец, он время от времени ездил в этих ботинках верхом, а значит, был чужд условностей. Может, вам эта особенность его характера и знакома, но лично я ею восхищаюсь. «Послушайте, с вами всё в порядке!» К этому времени бедняка Гейнс стоял, остолбнев от удивления. Он уселся на скальный выступ и в растерянности потирал подбородок. «Вы должны все растолковать, мистер Холмс, непременно!» Эх, приятель, как только я познакомлю вас с цепочкой моих рассуждений, вы тут же скажете, что это до смешного просто. Правда, Ватсон? должен заметить, Холмс", ответил я. Хотя мне давно известно ваша наблюдательность и умение строить выводы, я Совершенно не понимаю, каким образом вы смогли установить по отпечатку подошвы такие вещи, как цвет ботинок, состояние шнурков и прочее. И что ж, приоткрою завесу тайны. Во-первых, мне Да и любому внимательному сыщику эти отпечатки знакомы так же хорошо, как следы шин известных фирм, вроде Палмера, Данлопа и Мишлена. Ботинки знаменитой марки Макфаренс Кантри Сквайр продаются повсюду, и их отпечатки легко узнаваемы. Сейчас их выпускает двух цветов — коричневого и черного. Но черная модель появилась только в этом году. Судя по следам, подошвы сильно и истерты, то есть пара была. Куплена несколько лет назад, следовательно, она коричневая. — Но откуда вы столько знаете о следах? — спросил Гейнс. Не только о следах, но также о сигарном пепле, отпечатках шин, пятнах грязи, ядах, и татуировках и много чем еще. Раздраженно ответил Холмс. Ведь это моя профессия. Что ж, продолжим. На ботинках имеются восьмиугольные латунные дырочки для шнурков и двойная бащенная строчка по каблуку. Верно, Дейнс кивнул. Теперь о шнурках. Тут я рассуждал вслепую и рисковал попасть пальцем в небо. Но мне повезло. Помните, я спрашивал вас, не жаловался ли Кардел на мозоли? Вы ответили, что нет. По отпечатку правого ботинка на влажной почве я сумел определить, что зашнурован он не туго. Причем уже давно. Мы видели такой же отпечаток раньше. Следовательно, кардуэл не останавливался, чтобы перевязать плохо завязанный шнурок. Это означает одно из двух. Либо с ногой что-то не так, либо шнурок не от этой пары. Но разве человек с больной ногой пойдет на прогулку? Нет, ну, поэтому я и... Предположил последнее. Ну, а заменить порванный шнурок логичнее всего другим, позаимствованным у городских полуботинок. Правда, эти шнурки не очень так одятся, ведь они слишком короткие и тонкие. Такие туго не затянуть. «Теперь ваши выводы кажутся весьма умясными». — заметил Гейнс. — Понятное дело, — насмешливо ответил мой друг. «Э, — Минуточку, Холмс, — возразил я. — А как вы узнали, что с ботинком что-то случилось и что чинили его здесь, а не в городе? — Как я и говорил, в начале ботинки не новые. Видимо, Карделл нечаянно сломал левый каблук. По отпечатку видно, что на правом ботинке каблук макфариновский, а на левом совсем другой, новый. Он плохо подходит к ботинку, вернее совсем не подходит. Совершенно ясно, что человек, который носит макфариновскую обувь, обладает разборчивым вкусом и желает, чтобы ее чинили как следует. В Лондоне, где полным-полно магазинов и лавок, с этим не возникает трудностей, но в деревне приходится довольствоваться тем, что есть. так мы знаем, что каблук сломался уже здесь, причем еще до воскресенья, потому что в воскресенья сапожные мастерские закрыты. Что ж, я вполне удовлетворил ваше любопытство. Или мне придется подробно рассказать о том, какие выводы я сделал, исходя из следов стремян на подошвах. Нет, благодарю вас, Ватсон. За минувшие годы вы все же сделали кое-какие успехи. Что ж, продолжим, господа. Теперь мы можем предположить, что кардел побывал здесь. Он шел в южном направлении а пёс трусил рядом. Давайте отправимся за ними и посмотрим, куда приведут нас следы. Минут через десять Гейнс сказал, что мы добрались до того места, куда каждый вечер ходил Кардуэлл. Однако следы вели нас дальше, и Холмс не стал останавливаться. «Кто знает, — сказал он, — возможно, его внимание что-то привлекло. Холмс шел последующие 20 минут. Наконец мы подошли к небольшому, изогнутому подковой заливу, окруженному отвесными береговыми склонами. Вне всякого сомнения, это была бухта глубокая С обрыва, где мы стояли, открывался взгляду широкий пляж, усыпанный мелкой галькой. Однако мы едва слышали друг друга так, как скалистые берега были сплошь заняты прибрежными птицами, отчего вокруг стоял невообразимый гвалт. — Может, это и впрямь бухта глубокая, как вы говорите, — прокричал Гейнс. Но Джеффри называл это место орлиной скалой». «Именно это место?» — спросил я. Он упоминал о какой-то орлинной скале. Мне думается, это она и есть, хотя мы с ним никогда сюда не ходили. «Что именно он о ней рассказывал?» — спросил Холмс. Задумавшись, Гейнс стал рассеянно сбрасывать с обрыва камешки. «Девчонки!» — Думаю, — медленно протянул он, — он упоминал, что берег здесь необычайно красив и... и — Ах, да, он говорил о Барлинном гнезде. Это отличное место для наблюдения за орлами. — Смотрите, не орел лев вон там мы увидели огромную темную птицу, парившую над морем. Тут же из-за дальней скалы появилась вторая. Заметил я и гигантское гнездо из сучьев. Две величественные птицы немного покружили вдвоем, а затем стали постепенно удаляться от нас. Мы зачарованно наблюдали за тем, как они приблизились к стае пронзительно кричащих чаек, ярных в двадцати от берега. Из воды выдавался какой-то предмет, и некоторые птицы садились на него. С появлением орлов чайки взметнулись ввысь, протестующие заголосив. Орлы сами уселись на добычу, раскинув крылья. «Хм!» фыркнул я тоже мне царственные птицы. Я слышал при случае они не брязгают и пааль. Вот вам и доказательства! Не нравится мне все это. Настороженно заметил холмс. В скале должна быть вырублена лестница. Давайте отыщем ее и быстро спустимся вниз. ну-ха гейс. Э, «Секундочку. Дайте мне сначала осмотреть эти скалы. Не возражаете, если я пойду первым?» Мы нашли лестницу в центре обрыва. Она была вырублена в камне, но в некоторых местах имелись железные ступени и площадки, крепившиеся к поверхности скалы наподобие пожарной лестницы. Холмс... Медленно спускался вниз, осматривая каждую отметину, оставленную на тонком слое грязи, покрывавшим лестницу. Через десять минут мы оказались на пляже и по направились к воде. Птичьи крики, отражавшиеся от крутых склонов скал, окружавших бухту и образовавших нечто вроде природного амфитеатра, казались здесь Сократ громче. Холмс стоял у кромки воды и смотрел на прибой. Орлы, видимо, насытившись, улетели. Вернулись чайки и принялись вопить и драться за таинственные останки, которые каждая новая волна как будто приближала к берегу. Однако через несколько минут мы поняли, что предмет все так же оставался на месте. Потеряв терпение, Холмс стащил ботинки и носки, закатал брючины и, схватив какую-то длинную палку, полез в воду, орудуя палкой, как посохом. Он с ловкостью опытного рыбака преодолел полосу прибоя, приблизился к странному предмету и стал подтягивать его к себе. Однако тот запутался в водорослях и не поддавался. Тогда Холмс по пояс зашел в холодную воду и потащил предмет рукой. Наконец его усилия увенчались успехом. Еще до того, как странная вещь оказалась на берегу, я уже различал характерный коричнево-черный окрас эрдольтерьера. Скоро мы втроем стояли и глядели на останки собаки у нас под ногами. Длинный поводок, прикрепленный к шее, очевидно, запутался в водорослях и послужил якорем, задержавшим труп у берега. — Пёса и Кардуэлла, сказал я. — Похоже на то, — ответил мой друг. — Гейнс, как вы думаете, это останки Тинкера? — Боюсь, что да, мистер Холмс. В общем-то, я абсолютно в этом уверен, потому что других эрдельтерьеров в окрестностях нет, но тело так обезображено. «Оно пробыло в воде пару дней, и птицы успели хорошо потрудиться над ним. И все же вы уверены, что это Тинкер?» «Да, уверен. Это его поводок. И ошейник тоже его. Никаких сомнений быть не может. Боюсь, мы больше никогда не увидим Джеффри». «Вынужден согласиться», — ответил Холмс, устремив взор в море, особенно принимая во внимание, что его следы ведут вниз к бухте, более того, к самому берегу, но назад не возвращаются. Я потрачу еще несколько минут на то, чтобы осмотреть пляж, затем мы вернемся к коттеджу. Пока Холмс прочесывал пляж, Мы с Гейнсом наблюдали за орлами и другими морскими птицами. Потом наверху, над обрывом, мы заметили какого-то старика в Макинтоше. Он принес с собой подзорную трубу на треноге, установил прибор на краю скалы и начал изучать птичьих колоний. «Это старый мистер Хегельсон, любитель птиц», — сказал Гейнс. Джеффри несколько раз упоминал о нем. «Он единственный, кроме Джеффри, кто постоянно бывает на этих скалах. Смотрите, он мажет нам рукой». Мы помахали в ответ пожилому джентльмену и начали подниматься наверх. Мистер Хегельсон радостно... Потирал руки. «Эй, чудесная пара! Какие красавцы! А-а-а!» он, указывая на орлинное гнездо. Мы согласились с ним и стали дожидаться Холмса. Присоединившись к нам, он пожал Хелгессону руку и забросал старика вопросами когда тот в последний раз видел Джеффри Кардуэлла, хорошо ли с ним знаком, заметил ли на пляже или в море что-нибудь необычное. Хелгисон ответил, что с молодым человеком знаком много лет, хотя, судя по всему, не знал, что Кардэлл работал на военную отрасль, но... Не встречал его уже больше недели. Что до необычных происшествий, то ничего такого он не видел. И «Если не считать, что ночью кто-то сопел Добавил он немного погодя. сопел переспросил я. «Да, странное такое. сопение или фырканье, если хотите будто Кейт извергает фонтан воды. Холмс оживился, а Гейнс, явно ошеломленный услышанным, вскрикнул от удивления и даже пошатнулся. — С вами все в порядке? — спросил Холмс, беря его под руку. — Да! — наконец пробормотал Гейнс, глубоко вздохнув. Простите, я просто беспокоюсь за друга. Разумеется, мы понимаем. Мистер Хелгельсон, когда вы слышали этот шум? Ночью, сэр, глубокой ночью. Думаю, это киты всплывали близ бухты. — А вам до этого приходилось слышать китов? — спросил Холмс. «О, нет, сэр, но я представляю себе, какие звуки они издают. Этакое натужное сопение». «Значит, в тот момент вы находились у обрыва». «О, разумеется, нет. В постели. Тут рядом». «Да, мы идем вон за той горой». «Вы слышали эти звуки? Случайно». Не в ночь, на понедельник. Понедельник был три дня назад. Да, сэр, именно в понедельник, около десяти вечера. Понятно, позже что-то еще привлекало ваше внимание. Может, тут кто-то прогуливался или наблюдал за птицами? Нет, мистер Холмс. Я никому не видел. Благодарю вас, сэр. Говорите, ваш дом стоит поблизости? Да, тогда мистер Хельгисон, учитывая вашу дружбу с молодым человеком, а также важность даже безотлагательность наших розысков, не возражаете ли вы, если мы ненадолго заглянем к вам и поговорим о мистере Кардуэли. Просьба Холмса, хотя и довольно вежливая, кажется, все же слегка покоробила нашего собеседника. Это несколько удивило меня, ибо пожилой джентльмен всячески подчеркивал свою дружбу с пропавшим, но потом он заметил, что на Холмсе мокрая одежда. Понимая, каким неудобством, не говоря уже об опасности заболеть, подвергается мой друг, Хелгессон смягчился и повел нас на холм. На вершине он задержался и указал рукой вниз на маленький домик, стоявший не более чем в семидесяти ярдах от скалистого обрыва. Коттедж был окружен густой зеленью и потому... «Почти не виден издали». «Я приметил, мистер Хаугессон, что с этого холма открывается отличный вид на побережье, начиная с бухты глубокой вплоть до самого дома Кардуэлла. Он ведь э, вон там». «Э, «Совершенно верно, мистер холмс ответил пожилой джентльмен Хаугессон. Увидев, куда смотрит Холмс, отсюда виден и коттедж, и вся дорога от него до бухты. Когда я вновь взглянул на дом Хелгессона, то в одном из окон заметил какое-то быстрое движение. Занавеска слабо колыхнулась, словно ее только что задернули сначала я подумал что это ветер влетел в окно но рамы были плотно закрыты неужели показалось вы живете один мистер хелгисон спросил я о да э, почему вы спросили просто из-за любопытства что за чудесный домика холмс я решил сменить тему В конце концов, нельзя быть уверенным, что все это мне не почудилось Хелгисон повел нас к входной двери и обернулся. Мне показалось, он пристально взглянул на Гейнса. «Послушайте», — громко произнес он, — «не обождете ли вы тут минуточку?» Там у меня ужасный беспорядок. Я слегка приберусь. С этими словами он исчез за дверью, оставив нас ждать снаружи. Но не прошло и пяти минут, как нас пригласили в дом, и мы очутились в прелестной гостиной приюта контрабандистов. Так назывался коттедж. То был самый комфортабельный приют из всех, когда-либо мной виденных. Мы расположились перед потрескивающим очагом, который тотчас разжег Хелгессон. Яркие занавеси на окнах, мягкие кресла и охотничьи пейзажи, развешанные по стенам, делали это место еще уютней. Мы с Гейнсом присели, а любопытный Холмс принялся расхаживать по комнате, внимательно разглядывая обстановку. К этому времени я уже понял, что Холмс хотел не только побеседовать с мистером Хелгисоном, но и взглянуть, где тот живет. Старик, кажется, не возражал и даже показал моему другу все комнаты в нижнем и верхнем этажах. Погреба в доме не было. Когда они вернулись, чай уже был готов. «Насколько я понимаю, вы датчанин, мистер Хелгисон», — сказал Холмс. «О, да, но как вы...» И к тому же моряк. Э, Господи, да, но я не говорил Соболезную по поводу кончины вашего родственника. Это был ваш отец или, может быть, дядя? Хелгессон привстал с кресла во все глаза, Уставившись на моего друга и даже приоткрыв рот. — Все верно, сэр. Мой дядя Йенс скончался в Копенгагене две недели назад. — Как вы? — О, разумеется, я понял, что он умер не в Англии, — задумчиво протянул Холмс. — Все-таки отойти в мир иной, в городской больнице вдали от своей фермы, он скорбно умолк. Хаугисон остолбенел от изумления. — Все это очень просто. Скоро он сам объяснит. — Послушайте, Ватсон, не хотите ли осмотреть дом? Он просто восхитителен, уверяю вас. Я встал и последовал за Холмсом, который повел меня по комнатам. Коттедж был довольно мал, но выстроен на совесть. Полы настелены из массивных еловых досок, соединявшихся шпонками. — скорее дружище! — подгонял меня Холмс, и мне пришлось почти бежать за ним через все коридоры и комнаты. Такая спешка меня порядком удивила. Она... Не ввязалось с его привычкой все досконально обследовать и осматривать. — Не отставайте, Мэдсон. Держитесь ровно в двух шагах позади меня. Так, теперь посмотрим на кухне Задыхаясь от быстрой ходьбы, я последовал за ним в последнее помещение первого этажа. Быстро пройдя по кухне, Холмс повел меня обратно в гостиную, где Гейнс и Хелгисон были заняты беседой. — И Я как раз говорил мистеру Гейнсу, — обратился хозяин дома к Холмсу, — что этот коттедж построил сто лет назад один контрабандист, отставной капитан флота по имени Тревис. Как видите, дом чем-то напоминает корабль. Мы проговорили еще минут сорок, прежде чем собрались уходить. Холмс явно стремился выудить из Элгессона как можно больше сведений о Джеффри Кардуэли. Хозяин держался приветливо, но отвечал довольно сухо. — Скажите же, откуда вы столько знаете обо мне? — спросил одинокий старик. — Как вы узнали, что мой дядя умер? Было нетрудно заметить стопки бумаг под стеклянным пресс-папье на вашем письменном столе. Я сразу обратил на них внимание. Одно письмо немного... Высобовалось из пачки. Я увидел лишь уголок с траурной каймой, и сразу все стало ясно. ха <сёк> ха да, траурная кайма. Однако мне думается, несмотря на всю свою гениальность, вы не читаете по-датски. Как же вы узнали, что в письме сообщается?» О смерти моего дяди. Во-первых, траурные письма, которые в наши дни уже стали редкостью, рассылают лишь родственникам. Во-вторых, хотя послание написано по-датски, на незнакомом мне языке, почерк женский, причем принадлежит... Очень пожилой даме, естественно, было предположить, что она сообщает о кончине своего мужа. Надо заметить, продолжал Холмс, когда мы были уже у выхода, что из стопки высовывался верхний, левый краешек письма с приветствием. Автор обращался к какому-то пии, явно используя. «Уменьшительное имя, либо детское прозвище. Следовательно, покойный являлся вашим отцом или дядей. Как выяснилось, все же дядей. Далее я предположу, что умер он в Копенгагене, так как в верхней строчке письма значилось название города и дата». Но пожилая пара вряд ли проживала в столице, ведь письма с траурной каймой в Европе повсеместно вышли из употребления, за исключением сельской местности. — Невероятно! — сказал Хаугессон. — Что ж, теперь понятно, каким образом вы установили, что я гатчанин, но не припоминаю, чтобы я рассказывал вам о своем учебе, увлечение морем возможно вы догадались об этом исходя из того что я живу на побережье я не догадывался я лишь делал вы воды разумеется точком к этому послужила эмблема королевского дарского яхт клуба украшающие фарфоровые блюда у вас в Кухня. И что ж, сэр, всего хорошего. Благодарим вас за приятное и познавательное времяпровождение. Идемте, Ватсон, нас ждет Гейнс. И мы пустились в обратный путь к коттеджу Кардуэлла, по пути задержавшись на Орлинной скале и глянув с обрыва вниз. Поразительно. Там, где еще... Какой-нибудь час назад была бы, да? Теперь простиралась широкая галечная полоса. Смотрите, Матсон, во время отлива пляж становится куда больше, а? Сейчас это место кажется совсем другим, а море до сих пор отступает. Любопытно, всю бухту теперь можно обогнуть по посуху вдоль каменных скал. Гейнс указал на останки пса. Ненасытные чайки уже почти превратили их в скелет. «Надо похоронить его», — сказал он. «Но для начала заберу поводок и ошейник». С этими словами он начал спускаться к бухте, а мы остались наверху. Содержательный вид, не правда ли? — подал голос Холмс. — Почему вы так говорите, Холмс? Я не заметил ничего необычного. — Нет, зато вы очень помогли мне. — Не смейтесь надо мной, прошу вас. Я только бегал за вами по всему дому. — Вот этим и помогли. — Тише. Гейнс возвращается. Перед возвращением домой нам надо осмотреть коттедж Джеффри. Еще какое-то время мы шли вдоль обрыва втроем. Затем бедный Гейнс отстал, чтобы в одиночестве выполнить свою печальную задачу. А Холмс и я вернулись к коттеджу Кардуэлла. Там мой друг обратился к экономке. Скажите, мисс Симмонс, мистер Хелгессон давно живет в этих краях? 4 или пять лет, мистер Холмс. Такой хороший джентльмен. Значит, он поселился здесь примерно в 1920 году. Что ж, возьмем это на заметку. А теперь я хотел бы осмотреть жилище мистера Кардуэлла. «Вас ведь об этом извещали?» «Разумеется, сэр. Я ждала вас, либо мистера Майкрофта, с тех пор, как пропал Джеффри, М -м -м, простите, мистер Кардуэлл». «Да-да, Майкрофт и сообщил мне о его исчезновении. Я знаю, что они успели стать близкими друзьями, быть другом моего брата, мисс Симпсон» исключительная честь, ведь он еще больше нелюдим и чудаковат, чем я. Правда, Вальсон? Он даже признался мне, что успел привязаться к Джеффри. Послушайте, мисс Симпсон, я ужасно сожалею. Он положил руку на плечо рыдавшей экономки и подождал, пока она немного не успокоится. Затем Она показала нам коттедж, но ничего интересного мы не заметили. Холмс снова задержался у двери. «Мисс Химпсон, судя по вашему душевному состоянию, вы очень любили молодого человека. Не припомните, может, перед исчезновением мистер Кардуэл говорил или делал что-нибудь необычное?» «Нет, сэр, мне очень жаль, но... Погодите, было кое-что, но это, верно, пустяк. Расскажите, картина, мистер Холмс, хотя вам это и не пригодится. Прошу вас, расскажите, важна любая мелочь». «Хорошо», — сказала она. Помните картину, что висит в спальне мистера Кардуэла? Молодой джентльмен в странном наряде. А вы имеете в виду репродукцию голубого мальчика, спросил я. Примечание. Голубой мальчик. Портрет Джонатана Батла 1770 года. Картина английского живописца Томаса Гейнсбора, 1727-1788 годы жизни. Примечание редакции. Конец. Примечание. Да, доктор, мистер Карделл всегда любил этот портрет. Он напоминал ему о младшем брате Джаймери. Тот умер, когда Джеффри было всего восемь. Ужасная трагедия, сэр. Так вот, за до исчезновения он снял картину со стены, сказал, что ее надо поправить. Неужели? — воскликнул Холмс. — Наверное, треснула рама. В том-то и странность, сэр. Тихо промолвила экономка. Картина выглядела, как и всегда. С нею как будто ничего не случилось. И все-таки он ее снял. Тогда почему же она опять висит на месте? Потому что вчера я повесила ее снова. Когда она стояла на каминной полке лицом к стене, у нее был такой несчастный, заброшенный вид. Холмс вернулся в спальню Кардуэла и велел мисс Симмонс опять снять картину и поставить ее так, как это сделал Кардуэл. Отзывчивая экономка в точности исполнила его приказание. Холмс взял репродукцию и подробнейшим образом осмотрел ее. Мисс Симмонс, оказалось, про два портрет находился, «В идеальном состоянии!» «А что именно?» — сказал мистер Джеффри. «Вы можете припомнить?» «Прошу вас, сударыня, возможно, это очень важно!» Он сказал, «Мисс Симмонса, боюсь, я больше не могу видеть этой картины. Она уже не та, какой я считал ее раньше. Ее нужно поправить как можно скорее». Мы с Холмсом озадаченно переглянулись. Он принес это мимоходом или же обращался именно к вам. О, он нарочно послал за мной, сэр. Вот поэтому-то это происшествие и врезалось мне в память. Спасибо, сударыня. Вы нам очень помогли. Могу я забрать репродукцию с собой? да Благодарю вас и всего хорошего. О, и еще кое-что. Мисс Симмонс, мне очень жаль, но мы обнаружили на пляже в бухте глубокой останки Тинкера. Гейнс позаботится о том, чтобы пса похоронили, а шейник и поводок вернет вам. Поводок, вы сказали. Странно, мистер Холмс, ведь Джеффри никогда не водил Тинкера на поводке. Пес был отлично выдрессирован и знал команду рядом. Неужели? Значит, мистер кардел обычно оставлял поводок дома. Я вообще не припомню, чтобы он им пользовался, сэр. — Весьма любопытно, сударыня. Вы очень наблюдательны и участливы. Более чем. Прощайте. Забрав с собой картину, мы вернулись в Берлинг-Гэб.